И мы тронулись. По обе стороны пленника ехали мои люди с карабинами на изготовку. Деревня оказалась маленькой, и я поставил часовых в каждом конце ее единственной улицы, чтобы никто не мог ускользнуть. Необходимо было остановиться и добыть еды для людей и корм лошадям, ведь они ехали всю ночь, и путь предстоял неблизкой. Посреди деревни стоял большой каменный дом, к которому я и направился. В доме жил священник, злой и угрюмый старик, который не ответил вежливо ни на один наш вопрос. В жизни не видел более мерзкого человека, но клянусь Богом, его единственная дочь, которая вела у него хозяйство, ничуть на него не походила. Она была брюнетка, что редко увидишь в России, с белоснежной кожей, волосы черные как в о р о н о в о крыло и самые чудесные темные глаза, какие Только загорались при виде бравого гусара. Я с первого взгляда понял, что она передо мной не устоит. Конечно, при исполнении своего долга солдату не время заниматься амурами, но все же за скромным завтраком, который мне подали, я не принужденно болтал с дамой, и не прошло и часа, как мы стали самыми лучшими друзьями. Ее звали с о ф и а фамилия я не знаю. Я научил ее называть меня Тиеном и постарался ободрить, потому что ее милое лицо было печально, а в прекрасных темных глазах стояли слезы. Я захотел узнать, что ее так печалит. Как же мне не печалиться, сказала она по французски очаровательно шепелявя. Когда один из моих бедных соотечественников попал к вам в плен, я видела, как он въехал в деревню под конвоем двух гусар. Таковой п р е в р а т н о с т и войны, сказал я. Сегодня его ч е р е д завтра быть может мой. Но подумайте, месье. Этьен, подсказал я. Ах, месье Этьен. Ну хорошо, воскликнула она с отчаянной решимостью и мило покраснела. Подумайте только, Этьен, ведь этого молодого офицера отвезут к вам, и там он умрет с голоду или замерзнет, потому что если этот поход, боюсь. Нелегок для ваших солдат, то какова же будет участь пленного? Я пожал плечами. У вас доброе лицо, ит е н сказала она. Вы не можете обречь этого беднягу, н а в е р н у ю смерть. Молю вас, отпустите его. Ее нежная рука коснулась моего рукава, темные глаза умоляющие заглянули мне в лицо. Вдруг у меня мелькнула счастливая мысль. Я исполню просьбу, но... Взамен потребую от нее услуги. Я приказал привести пленного.